СИЗО номер один. В составе мыла чего-то не хватало. Андрей уже измучился делать трубу для дороги. Газетная бумага никак не хотела склеиваться. Только подсыхала жижа, состоявшая из воды и злополучного мыла. Листа газеты начинали отслаиваться, превращаясь в глянцевую и жирную на ощупь бумагу. «Дорога. Межкамерная связь. Почта». «Братуха, мы с тобой так не вывезем» давай попробуем по старинке лестер намутим сутился рядом набившись помощники жила явно страдающие от безделья не вывезем не справимся тюремный слаг андрею он же трейдер хватило глупости болтнуть в камере что он на воле увлекался торговлей на форекс отсюда и прилипла такое погоняло а теперь не отвертишься Фу рынок международного обмена валют по свободно формирующимся котировкам на основе спроса на валюту и, соответственно, предложения. Сама кликуха у Андрея не вызывала отрицательных эмоций, но сиделец народ любопытный, а заморское слово вызывало настороженность. Приходилось пояснять за прозвище. Трейдер на английском языке означает торговец. Возникал другой, не менее существенный вопрос. Не борыга ли он? Приходилось почти каждому объяснять, что Forex это торговля валютными парами и другое от чегого недалекие личности воспринимали его богатеньким буратино а таких личностей хватало в следственном изоляторе номер один по городу саратов в тюрьму от большого ума не попадают несмотря на непонятное для большинства погоняло первый срок который неминуемо светил андрею у следствии было достаточно доказательств чтобы закрыть его по второй части народной статьи У крф статья 228 Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение и хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. сам по неопытности наговорил лишнее, сдав при этом пару своих схронов. За счет этого у мусоров появился так называемый крупный размер. Мусор Сотрудник полиции МВД. Его приметил смотрящий по хате. Некто Станислав Чекалин в миру. Здесь же просто Чекал. За сообразительность, ответственность. За людское. Поставил его на дюже нужную и уважаемую должность среди сидельцев. Дорожником. На дорогу. Людское. Это стремление к взаимопомощи, взаимопониманию, сочувствию, самопожертвованию. Одним словом, к взаимодействию. Дорожник. Почтальон его задача входит отправлять по дороге записки от своих сокаменников и принимать послания из других камер при очередном шмоне менты обрезали все веревки на окнах чем в принципе являлась дорога теперь нужно было построить новую трубы и пули с помощью чего строилась та самая дорога менты нашли при шмоне и естественно изъяли труба трубка свернута из газеты склеенная для прочности пуля «Бумажная ракетка с наконечником из хлебного мякиша». Теперь приходилось мастерить новые Благо, материала в виде старых газет было предостаточно. Вот только нынешний дорожник в виде Андрея с погонялом Трейдер был совсем зеленый в этом деле. И у него никак не клеилось с помощью мыла и газет труба. «Мыло, покажи!» – раздался позади голос. Трейдер сразу узнал его. Это был старый сиделец «Марафон» в свое время с его словне раз бежавший из советских зон за что получил подобное прозвище и красную полоску в личное дело сейчас пребывающий в не столь отдаленной по какой то мелочи вроде за тайное хищение в виде чермета но это был порядочный арестант к его мнению прислушивались черные металлы разговорная чермет железо и сплавы на его основе стали ферросплавы, чугуны порядочный арестант Арестант, который не имеет за собой гадких проступков, живет правильной арестантской жизнью, соответствует своему статусу и положению. Вот, трейдер протянул небольшой кусок мыла. Это чё? Как называется этот ошметок? Отстраняясь от протянутого ему обмылка, возмущенно спросил марафон. Дуру, неуверенно ответил трейдер, посмотрев на жилу, ища у него поддержки. Жил отвел глаза, сделав вид, что он не при делах хотя сам и дал ему этот кусок мыла с вышесказанным названием. «Дуру?» — с усмешкой переспросил марафон, затем продолжил. «Дуру бы, да». После чего уже открыто рассмеялся, ища поддержки у усокамерников. В хате шутку оценили, народ загоготал, но не злобно, видно было, что люди понимают трейдера и поддерживают его труд. «С таким мылом, да еще с таким названием, только лысого гонять. В нем слишком много глицерина с вазелином, смекаешь?» Марафон сделал серьезное лицо. Трейдер не понял, сказанное Марафоном. Причем тут глицерин или вазелин. Но не стал ничего говорить, опасаясь, что Марафон застебает его за непонятный для него сарказм. Вазелин делает бумагу слишком жирной. Его в мыло добавляют, чтобы кожу не сильно сушило. Поэтому у тебя газетные листы стали гладкими, словно целлофан, и не склеиваются. Понял? Дождавшись утвердительных кивков от дорожника, продолжил. «Поди возьми простое. Хозяйственное мыло. В нем больше желатина. Именно желатин, сделанный из костей животных, помогает склеить бумагу, в отличие от вазелина. Вазелин нынче для других дел нужен». Старый Зек засмеялся, обнажив свой беззубый рот, выдавая в нем любителя почефирить. «Чефирь или чефир. Напиток, получаемый вывариванием высококонцентрированной заварки чая, обладает психостимулирующим действием, В некотором роде является наркотическим средством, вызывающим зависимость». Жила метнулся за другим мылом. Пришлось начать поделки с газет заново. Но совет марафона действительно оказался дельным. Через час трубы были скручены, пули налажены. Немного потратив времени на распускание вязаного старого свитера получили хороший клубок легкой прочной нитки. С боковыми хатами, путем отстукивания по стене, договорились об отстреле. И прокладка дороги началась, занял весь этот процесс, почти всю ночь. Ведь камер много, соответственно, и движухи не меньше. Движуха, движение, обычно социальная повышенная активность. Утренний рассвет трейдер встречал на окне, когда вся хата спала, наблюдая, как солнечные лучи разрезают с и воздух, согревая мартовское весеннее утро. Солнце поднималось со стороны ворот за предки сезон номер один. Там, за высоким забором, люди просыпались в своих квартирах, шли на кухню, в туалет, собирались на работу. Андрею взгрустнулось. Не хватало этих вполне привычных и незамечаемых на свободе вещей, что остались там, за высоким забором. Принимая по веревке с верхней хаты укутанный в целлофан внушительный сверток, судя по объему сотовый телефон или даже смартфон, трейдер, быстро прочитав надпись на пакете, определил, куда его отправить дальше и дернул веревку в том направлении. Ему незамедлительно ответили, и телефон пошел по дороге дальше, к счастливому, скорее всего, авторитетному адрицату Андрей, протягивая веревку дороги, продолжал наблюдать за восходящим солнцем, вспоминая свою прошлую жизнь. Когда-то у него была работа, самая обычная работа. В то время он даже и подумать не мог, что окажется в тюрьме. Будет вот так сидеть на дороге и перемещать по СИЗО за предку». Небольшой магазин, большой сети электрических мелочей по оптовым ценам являлся в то время для него пристанищем и работой. Работа не была легкой, но Андрею она нравилась. Он любил находиться среди электроники, говорить о ней, продавать ее. Платили за такой труд немного, но ему хватало, чтобы оплатить свои скромные расходы и даже помогать маме, с которой он проживал вместе. Естественно, что он не собирался вечно влочить свое жалкое существование и цепко искал пути, чтобы вырваться из пучины нищенского круговорота. Одной из страстей, помимо самой работы, надежды на безбедное существование в будущем, было его увлечение торговлей на Форексе. Андрей все свое свободное время от работы тратил на изучение и саму торговлю на этой валютной международной площадке. Похвастаться хорошими успехами он не мог. Но чувствовал, что еще немного, и он найдет ту золотую стратегию, что его обогатит – сделает финансово независимым. Он не был из тех, кто, подавшись азарту обогащения, мог вложить в торговлю последнее, всегда вкладывая в сделку столько, чтобы безболезненно потерять данную сумму, в случае, если он допустит ошибку в анализе дальнейшего движения цены. Больше воспринимая саму торговлю как исследование, необходимую занимательную учебу, за которую приходится платить вот таким странным способом, теряя тысячу за тысячей. Иногда, когда его анализ оказывался верным, а на депозит падал финансовый бонус, Андрей ликовал, представляя себя на лазурном берегу с ноутбуком на коленях, прохладным коктейлем на столике, а потом благополучно сливал весь счет вместе с прибылью, ведь ошибок было гораздо больше, чем успехов. Депозит, банковский вклад или банковский депозит – Сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом. Вот так, балансируя между работой и торговлей, постоянно ощущая финансовую нехватку, он встретил ее. Это произошло случайно, в самый обычный рабочий день, похожий один на другой. Будущий успешный трейдер, раскладывая на витрине пришедшие на продажу новые наушники, услышал, что к нему кто-то обращается. В магазине было полно народу, было шумно и суетливо, поэтому он не расслышал вопроса, сидя на корточках перед стеклянной витриной, повернулся на голос, чтобы уточнить вопрос, заданный ему, и встретился с ней глазами. Это был ангел во плоти. Ангелу срочно нужна была блютуз-колонка, и Андрей, бросил наушники, рискуя нарваться за это на штраф кинулся помогать ангелу с таким же ангельским именем Аня выбирать достойный для нее модный девайс. Во время оформления покупки, с трудом справившись с природной застенчивостью, Андрей спросил у Ани номер телефона. Она, к удивлению Андрея, легко написала его на обратной стороне второго экземпляра товарного чека и, одарив беззаботной и загадочной улыбкой, исчезла, посеяв в душе Андрея надежду и приятный трепет в душе». Вечером, долго не решаясь и коря себя за стеснительность, борясь с собою, Андрей все же нашел по номеру телефона Ани ее ватсап, куда написал сообщение, невероятно нервничая и потея. Она незамедлительно ответила, как будто ждала его сообщения. Так и начался их бурный роман. Он никогда не был так счастлив и готов был сделать для Ани все что угодно. Его душа порхала от любви к этому идеальному во всем ангелу. Прогулки по вечерам, кафешки, подарки сильно потеснили его финансы, которые до этого трещали по швам. Теперь он залез в долги, по которым не мог рассчитаться. Попытки поиска альтернативного заработка ни к чему не привели. Его расходы по-прежнему были куда выше его доходов. Скорости ему негде было занять, он должен был буквально семь. В особенности Диме, соседу по лестничной площадке, который нигде не работал, Но почему-то имел неплохую машину, и в кармане у него всегда водилась не одна купюра с Хабаровском. Именно сосед Дима предложил Андрею выход из данной ситуации, дав ему работу, из-за которой он впоследствии и оказался в СИЗО номер один. Работа оказалась нехитрой, но очень доходной. Пару раз в неделю Дима давал Андрею около сотни малюсеньких сверточков в синем целлофане. Его задача была, передвигаясь по городу, прятать эти сверточки по одному в разных и обязательно неожиданных местах. После чего скидывать на неизвестный номер по Telegram координаты GPS, а также пару-тройку фотографий с телефона вместо закладки. Андрей не был дураком и понимал, что может находиться в маленьких синих свертках, из которых он делал сотни закладок каждую неделю. Но доход который приносил этот вид деятельности, не шел ни в какое сравнение с любым знакомыми ему занятием или работой. За месяц Андрей не только погасил все долги, но и бросил работу в магазине, приобретя подержанный автомобиль для того, чтобы намного быстрее и мобильнее заниматься раскладками наркотических средств по городу Саратов. С Саней роман закружил новыми красками. Теперь имеющиеся деньги в кармане позволяли водить свою принцессу в разные, до этого невиданные заведения – покупать любимые дорогие подарки, баловать ее, не задумываясь о расходах. Но, как и в любой сканске, его счастью тоже наступил конец, как бы он ни шифровался. Его выследили, поймали, провели с ним определенную оперативную и следственную работу. А теперь он тянет веревочку тюремной дороги, глядя на рассвет. Единственное, как считал Андрей, что он сделал в этой ситуации правильно – несмотря на свою неопытность, так это то, что не сдал своего соседа Диму, взяв все на себя. Следственные органы не могли в таком случае приписать им группу лиц, а это в свое время после суда не прибавит Андрею срок заключения. Ведь за группу лиц светило как минимум десятка. А теперь с помощью нанятых мамой адвокатов можно было обойтись пятеркой. Дима в благодарность стал подогревать трейдера на СИЗО, каждую неделю закидывая деньги на его тюремный счет, который Андрей отоваривал в сизошном ларьке, что сильно облегчало его тюремный быт. «Подогрев, подогревать, жаргонное. Посылка, передача, оказание материальной помощи». Ведь каждый арестант знает, что хуже нет, если не греет с воли. А так и сигареты, и чаек, и конфеты, а иногда и витамины. Все это скрашивало серые арестантские будни. «Витамины, фрукты, овощи». А вот Аня, по всей видимости, узнав о его аресте, Пропала, не написав ему ни строчки. Сменила номер телефона, запретила всем общим друзьям давать о Анне информацию. Вначале Андрей не находил себе места, изводя себя мыслями и фантазиями, куда же мог пропасть его ангел. Но по прошествии времени стал свыкаться. Хотя даже сейчас, вспоминая Аню, на трейдера находила грусть, а в груди, нещадно сдавливая легкие, болело сердце, не давая дышать. Ему грозил длительный тюремный срок, а Аня, его ангел, бросила его в самый тяжелый для него момент. Но, судя по людям, что сидели вокруг, это происходило с каждым вторым. Так что поэтому и нечего отчаиваться. Жизнь продолжается. Звякнул металл тормозов. Трейдер резко повернулся, уже поняв, что на шухере проспали дать маяка. В хату заходили менты – Он не успел скинуть дорогу, отвязать или перевязать веревочку жизни между камерами. «Тормоз. Двери в СИЗО и ИТУ. Маяк. Сигнал об опасности. Мент. Работник СИЗО». Менты сразу же бросились в сторону окна. Скорее всего, именно из-за дороги и был такой ранний визит. Трейдер не сопротивлялся. Его руки закрутили назад и выволокли в продол, поставив лицом к стенке. Далее наступила вполне привычная для этих мест процедура. Сидельцу выгнали из хаты, поставили в продол лицом к стене, а внутри начался шмон. В течение часа перевернули все содержимое камеры вверх дном. Постельное белье, личные вещи, казенное хозяйское имущество. В коридор следственного изолятора летели найденные самодельные кипятильники, зарядки для телефонов, сами телефоны, самодельные игральные карты, зажигалки – Конверты с симками. В общем, все то, что запрещено иметь в личном пользовании во время пребывания в СИЗО. Трейдера, естественно, увели в оперативную часть, где долго не особо стараясь и не надеясь на его чистосердечное признание, допрашивали. Так как сам трейдер не мог знать о характере и наличии свертков, что он передавал по дороге из камеры в камеру, то говорить ему было особо нечего. Поэтому уже через три часа от него отстали, посадив клетку по аналогу стакана – чтобы жизнь медом не казалась до решения его дальнейшей судьбы. «Стакан. Маленькая кабинка в СИЗО. автозаки Для содержания зэка». Левая кисть стала неметь. Боль притупилась. И защитная реакция на рейс в натянутых сухожилиях отключилась. Трейдер расслабился. Повис на руках у ментов, волокущих его в подвал СИЗО заломленными за спину руками, где находилось одно из самых неприятных мест для арестантов – называемое в простонародье «ШИЗО», а именно «Штрафной изолятор» или «Карцер». Еще сидя в кабинете у оперов, ему сообщили, что за нарушение режима начальник подписал бумажку, отправляющую его на 15 суток в одиночную камеру в подвале. Не сказать, чтобы трейдер удивился этому. Что-то подобное рано или поздно ожидало всех дорожников, и он знал об этом, добровольно идя на лишение ради «людского». За это и уважали арестантов, сидящих на дороге. Морально он был к этому готов. Но страх перед тем, о чем не раз слышал, зная, какой беспредел творится там, внизу, в подвале, никуда не делся. Страшно было подвергнуться пускать добровольному, уважаемому всем людским, но все же лишению. На какое-то мгновение его разум отключился, перенеся его воспоминаниями в те времена, когда он был счастлив. Ведь это было совсем недавно, не прошло и месяца, когда он с Аней... Взяв шикарную квартиру в аренду в тихом районе города Саратова, пропадали в ней сутки напролет, наслаждаясь друг другом неутомимо и страстно. Теперь эти времена казались такими далекими, словно прошли годы. Настолько сильно изменилась жизнь Андрея в последнее время. Его ноги сбивались с ритма, не успевая за волокущими его конвоирами. В конце концов беспорядочно скользили по ступенькам лестницы, которую кто-то безвкусно выложил кусочками битой плитки скользкой и на вид. Лестница закончилась, он больно приложился ступней об уголок металлического порога локалки. Вскрикнув от боли, трейдер пришел в себя и огляделся вокруг. «Локалка. Решетка, разграничивающая коридоры тюрьмы или пространства». Подвал имел более удручающий вид, чем продол и камеры сверху. Там наверху имелся хоть какой-то ремонт. Здесь же время замерло, оставшись в девяностых годах. Давно не крашеные, облупившиеся от старой серой краски стены, сырость, серость и, естественно, прям физически ощутимая безнадежность. Звякнули ржавым железом засов тюремной камеры. Дверь со скрежетом открылась, и перед трейдером предстала темное с зеленой шубой помещение размером 2 на 2 метра. «Шуба. Специальное рельефное покрытие стен тюремной камеры. По официальной версии шуба стены покрываются для того, чтобы заключенные не писали на стенах». Еще одна версия, чтобы не покончили жизнь самоубийством, разбив голову о стену. В этом необычайно маленьком помещении чудом умещались откинутая к стене и пристегнутая на замок шконка, покрытая грязными деревянными досками, без постельного белья. В ШИЗО оно не полагалось. Параша, возведенная на пьедестал, словно издеваясь над арестантами. Его грубо втолкнули внутрь. Не удержавшись на ногах, трейдер упал, кое-как успев выставить вперед затекшие руки почувствовал, как они ослабли, еле сдержав вес своего тела при падении. За спиной заскрежетали ржавые петли тормоза. Андрей, превозмогая боль в руках, которым хлынула свежая кровь и ладони стала покалывать, поднялся на ноги и повернулся в сторону входа в камеру. «Тормоза. Дверь камеры». Двери камеры почти закрылись. Через их щель пробивался свет от лампы из коридора. Как внезапно они остановились, оставив небольшой, не больше ладони, проем. В этом просвете виднелась часть руки в форменном обмундировании, замерзшая, словно окаменев. «Слав, ты чё?» — послышался голос за дверью. Ответа не последовало. Рука резко исчезла, и сразу после этого раздался крик мужчины. Это был не просто душераздирающий крик на грани возможностей голосовых связок. Это был вопль человека, которому не просто причинили сильную физическую боль, Так кричат, только умирая. В этом визге не было ничего человеческого, лишь инстинктивная реакция на боль. Трейдер отпрыгнул от тормозов. Страх от неожиданного и продолжительного рева, перерастающего в истерический визг человека, испугал его. Сердце буквально ушло в пятки. Организм забыл, как дышать. Через просвет в двери трейдер ничего не видел, лишь слышал, как кричит один из ментов. За дверью больше никого не было слышал звуки возни, удары с треском рвущейся ткани. Когда вопль за дверью затих, превратившись в невнятное бульканье, Андрей отошел еще дальше внутрь камеры. Стены, покрытые зеленой плесенью от сырости, вибрировали, донося до его ушей многочисленные крики и визг множества людей. Здание, несмотря на его толстые старинные стены, ходило ходуном, содрогаясь от тысячи ударов. Звуки были глухими и непонятными — Но их было настолько много, что, казалось, все СИЗО разом сошло с ума, разнося все, что есть в хатах, коридорах, кабинетах. Продолжалось это долго. Неимоверно долго. Трейдер боялся пошевелиться. Он стоял как вкопанный, прижавший спиной к холодной стене и прислушиваясь к шуму вокруг, разглядывая узкую полоску коридора сквозь щель в камерной двери. В непосредственной близости у трейдера, а именно в самом продоле, Недавно кричавший мент замолчал, суматоха прекратилась. И если бы не крики и шум во всем СИЗО, можно было бы сказать, что там наступила пугающая тишина. Наконец у Андрея затекли ноги, и он, борясь с животным страхом, пошевелил ими, разминая ступни, переминаясь на месте. Ничего не произошло. Немного смелево, осторожно ступая, словно под ногами минное поле, Андрей направился к приоткрытому тормозу. Преодолев 2 метра за долгие минуты и постоянно прислушиваясь к звукам из коридора и вокруг, он попытался выглянуть через имеющуюся щель, чтобы рассмотреть коридор. Просвет был слишком узок. В него не пролазила голова. Тогда, немного успокоившись, несмотря на то, что стены в камере гудели от криков и сотрясающих их ударов, наполняя все пространство вокруг непрекращающимся ревом, а где-то далеко послышались хлопки, похожие на автоматные выстрелы, как в кино, — Он попытался толкнуть дверь рукой. Уперевшись в холодный металл, дрожащей ладонью, трейдер напряг мышцы. Тормоз не хотел поддаваться вперед. Скорее всего, петли изрядно заржавели, так как дверь открывалась большим трудом. Преодолевая засевший внутри страх, он усилен нажим, толкая капризную, неподдающуюся ржавую железяку. Раздался противный и, как ему показалось, ужасно громкий скрип металла. Паника сразу же охватила все тело. Появился соблазн схватить дверь и захлопнуть ее, чтобы спрятаться от ужасов снаружи, но трейдер, пересилив себя, лишь замер и стал вновь прислушиваться к окружающей обстановке. Наверху автоматы не прекращали стрельбу. Сквозь нее слышались душераздирающие крики людей. Даже показалось, что взорвалась пара гранат, так как по полу под ногами несколько раз прошла вибрация после неизвестных громких хлопков снаружи. А в коридоре за дверью Не было слышно ни звука, поэтому он еще раз столкнул скрипучую дверь, открыв ее настолько, что теперь его голова могла бы туда пролезть, в этот проем. Высунув полголовы наружу, он сразу же спрятал ее обратно. Появилась дрожь во всем теле. Сердце опять заколотилось, как ненормальное, пытаясь выскочить из груди. На полу в коридоре, возле решетки-локалки, лежал в луже крови с изуродованным до неузнаваемости лицом мент. Было похоже, что он мертв. По крайней мере, тот не шевелился, да и лужа крови имела впечатляющие размеры. Вряд ли человек после потери такого количества собственной кровушки мог выжить. Пытаясь дышать как можно глубже и стараясь успокоить себя всеми ему доступными средствами, трейдер еще раз выглянул за дверь. Ничего не изменилось. Труп был на месте. Локалка открыта настежь. Больше никого не было. Набравшись смелости, трейдер вышел из камеры в коридор, озираясь вокруг, Также медленно, стараясь не вступить в лужу крови, прошел в середину продола, чтобы посмотреть на лестницу, ведущую вверх, и находящуюся там локалку. На уродливой плитке лестницы имелось множество кровавых потеков и следов обуви. Стены также были испачканы красными линиями и брызгами. Локалка сверху лестница закрыта, а возле ее решетки, спиной к трейдеру, стоял на ногах вполне живой второй мент, что притащил его с напарником в ШИЗО он стоял неподвижно, смотря куда-то вдаль коридора первого этажа, не пытаясь открыть локалку или позвать кого-нибудь на помощь, а ведь причина была – его товарищ лежал внизу мертвый. Подойдя как можно тише к решетке, перегораживающей лестницу снизу, называемой среди заключенных локалкой, трейдер присмотрелся ко второму менту, стоящему сверху. Его синий камуфляж форменной одежды при более детальном рассмотрении почти потерял свой сконно-сине-белый цвет, превратившись в темно-фиолетовый. Руки словно перчатки покрывала темная субстанция, которая к ужасу трейдера капала на ступени. Почему-то мозг ему кричал «Бежать! Бежать, бежать! без оглядки!», но где-то внутри разум удерживал трясующееся в панике тело. Да и куда бежать? Он находился в подвале, в тюрьме, откуда путь лишь наверх где страшно кричали люди и громыхало огнестрельное оружие. Осмотрев две решетки снизу, стало понятно, что замок, приваренный к решетке, имеет захлопывающийся механизм в виде язычка на замке – защелки. Если решетку толкнуть вперед, то она, встав в закрытое положение, захлопнется с помощью защелки и отверстие в противоположной стороне двери в виде запорной планки. Далее менты вставляли ключ – и проворачивали его два раза для того, чтобы из замка вышли ригели и закрыли замок более надежно. Такую процедуру сопровождавшие сидельцев менты проделывали на каждой локалке, закрывая предыдущую, затем открывая следующую. Закрыть последнюю они по какой-то причине не смогли или не успели. Теперь она была открыта, а мент, убивший своего, стоял сверху у другой закрытой локалки. У кого из них были ключи, трейдер не знал – так как внизу лежал совершенно безображенный труп, а сверху стоял спиной его убийца. Поэтому если ключи у слетевшего с катушек мента, то он с легкостью может открыть дверь локалки, даже если трейдер ее захлопнет. Что делать трейдер не знал, но выходить из данной ситуации ему как-то нужно было. «Гражданин начальник!» Выдавив из себя, ставший привычным за время пребывания в СИЗО словосочетания, обратился он к стоявшему наверху менту. Мент резко повернулся, показав свое лицо, полностью залитое темной кровью. Выглядело это устрашающе, словно на нем была темно-красная маска шамана, только что принесшего кровавым богам не менее кровавую жертву, и тут же прыгнул на несколько ступенек вниз, в сторону трейдера. Такой резкий рывок в сторону Андрея напугал его сильнее крика вокруг, поэтому он отпрянул от локалки, толкнув решетчатую дверь вперед, слыша как лязгнул засов-защёлка в металлической запорной планке. Мент, не останавливаясь, вторым прыжком достиг решётки, врезавшись в неё со всей силы, отчего она загудела металлическим гулом. Поняв, что решётчатая дверь локатки преградила ему путь к трейдеру, мент взбесился. Нет, он не стал сыпать в сторону него проклятия, угрожать или судорожно искать ключи, чтобы отпереть замок». Он просто просунул руки, покрытые кровью его собрата, сквозь решетку в сторону Андрея и стал биться всем телом о нее, совершенно не произнося ни слова, ни звука. вначале трейдер, испугавшись непонятного для него поведения мента, отбежал от решетки подальше в коридор, наблюдая за буйным со значительного расстояния. Попытки поговорить с разбушевавшимся не на шутку дубаком не приводили к результату. «Контролер СИЗО. Надиратель. Надсмотрщик». Мент совершенно не реагировал на слова, продолжая биться о локалку. В конце концов, трейдеру надоело наблюдать за бессмысленными попытками мента разбиться о железную решетку. Он не торопясь подошел ближе к беснующемуся, все же держась на расстоянии, чтобы мент не смог достать его руками. Решетка из толстых круглых металлических прутьев надежно защищала трейдера от потерявшего разум и человеческий облик мента – который раз за разом ударял своей грудью железные прутья так, как будто не видел наличия данного препятствия. Рассматривая сотрудников СИН и наблюдая за его поведением, Андрей заметил, что у него на поясе, на широком ремне, помимо резиновой палки, наручников, висит связка ключей на карабине с большим металлическим кольцом. Связка была вся в крови. С нее капала застывающая, почти черная кровь, Связка насчитывала больше десяти длинных и коротких ключей. Мен при этом даже не пытался снять ключи с ремня и открыть ими дверь, чтобы попасть внутрь подвала. Он продолжал свои бессмысленные попытки ломать металл своим телом. Где-то позади, как будто из бочки, послышался чей-то голос. Он был еле различим на фоне громыхающей решетки локалки и криков с выстрелами наверху. Трейдер прислушался и закрутил головой. Звук явно исходил из одной закрытой камеры позади него. Подойдя к камере, из которой, как показалось, доносился голос, он ударил кулаком по железной двери. С той стороны камеры Шизо раздался сильный удар, затем еще один и еще. «Эй, ты там!» — как можно громче спросил трейдер. Вместо ответа на дверь с внутренней стороны камеры обрушились тяжелые удары, а мент на лестнице стал более активным — продолжает также молча увечить тебя о решетку локалки. В соседней камере, пытаясь перекричать шум, созданный ментом и сидельцем в камере, в которую трейдер постучал, раздался голос. «Я здесь! Сюда!» Незамедлительно перейдя к железной двери, из-за которой раздавался голос, трейдер ударил несколько раз костяшками пальцев по жестянке двери. Им ответили вполне смысленно чечеткой ударов с той стороны, что тут же дало понять, что за дверью находится разумный человек. «Начальник, что происходит?» — послушался вопрос. Это привело в небольшое замешательство трейдера. Он не был ментом, что отвечать он не знал, так как был не в курсе происходящего вокруг. Подобный вопрос он и сам хотел задать. Но слетевший с катушки мент, убивший своего напарника, был молчалив. Присмотревшись к кормушке, на ее покрытой ржавчиной засов, трейдер, недолго думая, открыл его и опустил кормушку вниз. Осторожно на расстоянии заглянул в широкое отверстие откидное окошко в тюремной двери. На него смотрел худощавый мужчина, давно небритый «Здорово, братуха!» Не удивившись, увидев сквозь кормушку такого же, как и он, арестанта, поздоровался сиделец камеры. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как пищу из столовой обычно раздавали такие же зеки балондеры только движняк у них был красный. «Балондер. Раздатчик пищи. Движняк. Движение. Движуха. Событие, направление, суета. «Красный – зэк, для которого преобладают законы администрации исправительного учреждения. Такой зэк сотрудничает с администрацией, подчиняется ей». Это не одобряло сидельцами, но и особого негатива или какого-то притеснения к ним не было. «Красные» тоже нужны для жизни в тюрьме, так как почти весь обслуживающий персонал состоял из «красных». «Чё за бардак вокруг? Не как бунт среди людей!» «Я тут в ахуе сижу. Стены ходят. Автоматы стреляют». Затороторил заросший густой щетиной человек, не дав трейдеру даже поздороваться с ним. «Быть в ахуе. Пребывать в шоке. Быть сильно удивленным. Выражение «я в ахуе» означает, что арестант шокирован до глубины души». «Да я сам в непонятках. Меня на ШИЗО определили, привели, а тут один дубак другого вальнул. Сам дурака сыграл. Сейчас вон на локалке трется, съехавший совсем» дурака сыграл. Сошел с ума. Уехал в дурку. в Дурдом. «Там наверху, как будто война началась. Все орут, стреляют. Вроде даже как взрывы были. Меня не успели закрыть. Тормоза открыты, остались. Вот я и здесь на продоле, как неприкаянный». «Будущий рад хоть кому-то высказаться», — громко ответил трейдер, перекрикивая шум вокруг. При этом в подтверждении его слов мент еще сильнее стал стучаться с о прутья решетки. А из соседних камер послышались звуки ударов о железные двери. Посмотрев на другие камеры с любопытством, трейдер подошел к следующей и, открыв засов кормушки, сразу отскочил в сторону и заглянул на расстояние вовнутрь. С той стороны как будто этого ждали. Только стоило трейдеру освободить кормушку от засова, как она с грохотом отлетела, повиснув вниз на петлях, Из самого же окна буквально со скоростью пули вылетела одна худощавая рука и пол головы сидевшего там человека. Не произнося ни звука, находясь совершенно в неудобном положении, этот человек стал подаваться вперед, словно пытаясь вылезти через это небольшое отверстие в тюремной двери. Естественно, размер окна кормушки был слишком мал. Объем данного отверстия соответствовал тому, чтобы через него могла пролезть тарелка с баландой. Поэтому максимум, кто бы смог пролезть через такое небольшое отверстие, так это младенец, а младенцев, как известно, не сажают. Размахивая рукой, что было снаружи, сиделец явно намеревался дотянуться до трейдера, конечно же, безо всякой надежды на успех. К своему ужасу Андрей, увидев вылезшего в кормушку человека, заметил явное сходство в поведении мента на локалке этого сидельца. Оба они не говорили, не мычали, не кричали. Они были совершенно молчаливы. Их лица, несмотря на активные действия, оставались такими же безмятежными и спокойными, словно принадлежали не людям, а куклам. «Ну что там, братуха?» Пытаясь просунуть голову в кормушку, чтобы выглянуть в продол, спросил Небритый. Частично ему это удалось. Естественно, его взгляду предстал изуродованный труп мента на полу. «Ох ты, бля!» Рассматривая мертвое тело, лежащее в луже крови, произнес он и продолжил. «Кто же его так?» «Я же тебе говорю, один мент другого мочканул, а сам с ума сошел. Стоит сейчас на локалке, в дверь долбится!» С раздражением ответил трейдер, наблюдая, как безумный сиделец в соседней камере от небритова до крови разобрал кожу на виске об угол кормушки надежде вылезти наружу. Труп дубака на полу и сумасшедший его обратно на локалке – который стал совсем неразговорчивым, пугали трейдера. В случае, если сюда явятся другие сотрудники, они могут не поверить в историю, что он рассказал Небритому и вполне логично попытаются повесить на него данное убийство. Нужно было что-то предпринять. Первое, что приходило в голову, самому закрыться в своей камере и ждать, когда придут адекватные сотрудники в СИН. Он будет закрыт в камере, и связать с ним данное убийство будет сложнее. Но почему-то именно этот расклад еще больше пугал трейдера. Пугал больше, чем предъява за труп мента. «Предъява. Обвинение или обоснованное подозрение в чем-либо». Глядя на лезущего через окошко кормушки зэка со стекающими струйками крови по лицу и понимая, что данный индивидуум поехал окончательно и бесповоротно, где-то на подсознательном уровне в голове металась мысль «А что, если не придут адекватные менты? Что, если их больше нет?» Кто тогда откроет ему камеру? Это казалось нереальным. В это невозможно было поверить. Такого не бывает. Но засевшие сомнения не давали покоя. Чтобы окончательно убедиться в своих мыслях, трейдер направился к следующим тормозам. Щелкнул задвижкой открыл кормушку, отскочив в сторону как раз вовремя. В узкое окошко вылетели две руки, в надежде на что-то ухватиться, и забарабанили по металлической двери камеры. Взглянув в открытую кормушку с безопасного расстояния, трейдер столкнулся со взглядом человека, сидевшего там. Это были совершенно безразличные, пустые, без эмоций глаза на практически застывшем, словно маска лице. Недолго думая, он подошел к следующей камере, и все повторилось. Там тоже сидел безмолвный, но ужасно агрессивный своим поведением человек или то, что от него осталось. Другие камеры трейдер оставил в покое – не было необходимости убеждаться в том, что и в остальных он встретит равнодушные взгляды, помноженные на неадекватную враждебность. Сверху донесся громкий хлопок и буквально через секунду Пол подпрыгнул под ногами, выводя из равновесия. С потолка посыпались пыли кусочки штукатурки. «Да там в натуре война началась!», — крикнул свою версию происходящего небритой из своей камеры. Стряхивая с волосы одежды мусор, трейдер оглянулся вокруг. В открытых кормушках бесновались животные. Теперь он для себя дал определение, как называть съехавших с катушек людей. Мент-животное, разбив себе лицо, которое без того было все в крови, продолжал с новым упорством и энтузиазмом убиваться об решетку локалки. После взрыва наверху трейдер понял, что закрываться в камере он точно не будет. Ждать кого-либо также не стоит. Нужно выбираться наверх. А для этого надо как-то забрать ключи у животного на локалке. Подойдя к мертвому менту, стараясь не испачкаться в застывающей, ставшей вязкой, как желе крови, трейдер принялся шмонать труп. Сняв с пояса мента браслеты, в кожаном чехле, резиновую палку, трейдер приступил к проверке карманов. В брюках нашел ключи, явно домашние. Такими мелкими не откроешь локалку. Но, несмотря на это, все же кинул их себе в карман. В куртке, кроме удостоверения и каких-то клочков бумаги, ничего больше не было – Как бы тщательно трейдер не шмонал мента, он так и не нашел сотового телефона. А он бы сейчас ох как пригодился. Осмотрев труп еще раз и подумав, он все же решился и снял ремень портупею с брюк трупа. — Братишка, ну что там у него? — послышался позади голос. Трейдер обернулся. Небритый, нагнув голову в бок, насколько смог, просунул голову в кормушку и наблюдал за ним. — Да ничего особенного. Так, по мелочи. «Жаль, что ключи от локалки у него нет», — ответил раздосадованный трейдер. «А тормозов ключи есть?» — с надеждой спросил Небритый. «Они вот у этого животного», — указал на мента, пытающегося дотянуться до него руками сквозь прутья локалки, ответил трейдер, затем добавил. «И как только у него их забрать?» — задумчиво произнес он. «Я видел, ты браслет у начальника стянул. Попытайся этого сумасшедшего пристегнуть к решетке локалки!» Попытался помочь советам Небритый. Мысль и вправду была здравой, только как это сделать? Ведь дубак не даст спокойно себя приковать, будет хватать за руки, за одежду, и, судя по щелкающим челюстям, будет пытаться укусить его, что еще от этого животного можно ожидать. Встав напротив мента, наблюдая, как кончики пальцев, засохшей на них кровью, мечутся прямо перед его лицом, трейдер стал думать, как изловчиться так, чтобы и мента заковать, и себя не дать покусать или схватить. Первое, что приходило на ум, это резко накинуть на два запястья дужки наручников, чтобы они, автоматически описав по окружности движение, защелкнулись. Так как расстояние между прутьями небольшое, и в каждый проем между ними могла пролезть лишь одна рука, то получится так, что между руками оказывался толстый круглый прут решетки, который сломать было невозможно. А следовательно, животное не смогло бы освободиться из данной ловушки – если только не оторвет себе руку или минимум кисть руки. Это также бы ограничило передвижение животного, но у него бы все равно оставалось достаточно подвижности, чтобы помешать отстегнуть карабин с ключами на его поясе. Пришла еще одна мысль. Ремень мертвого мента был кожаный, широкий и выглядел крепким и надежным. Продев через металлическую пряжку свободный конец ремня, так что получилась петля, трейдер накинул ее на правую руку животного и хотел было натянуть, а затем привязать ремень к решетке, чтобы затем проделать то же самое со второй рукой и наручниками. Таким образом он бы зафиксировал руки этого животного по всей длине в разных противоположных сторонах, прижав того всем телом к решетке. В таком положении животное казалось бы словно на растяжках, как это бывает с агрессивными душевно больными в психлечебнице. А в таком положении он стал бы наиболее безопасным, делая с ним что хочешь». Натянув ремень зафиксированной петлёй на запястье беснующегося животного, трейдер потянул вправо и столкнулся с тем, что не может даже на миллиметр сдвинуть захваченную руку. Животное с лёгкостью преодолевало натиск трейдера, сгибая свою руку в любом для него удобном положении, совершенно не замечая усилий Андрея. Силища у сошедшего с ума дубака была неимоверной. Несмотря на то, что трейдер пытался работать всем телом, чтобы заломить руку животного в нужном ему направлении, Мент, словно бодибилдер, с легкостью преодолевал этот натиск, пытаясь подтянуть его ближе к себе, чтобы ухватиться за него свободной рукой, и лишь длина ремня не позволяла ему это сделать. Безуспешно поборовший силами животным, у которого висели на поясе ключи от локалки, пару раз чуть не угодив его руки, трейдер бросил эту затею, поняв, что ему не совладать с ментом, который вдруг приобрел суперспособность в виде невероятной силы. Он слышал, что когда люди сходят с ума то становятся невероятно сильными. Из-за этого на них одевают специальную одежду в виде смирительной рубашки, так как даже сильные мужчины в количестве нескольких человек не могут с ним справиться. Но он и подумать не мог, что они становятся настолько сильными. Теперь стало понятно, как это животное убило и изуродовало своего сослуживца, приведя того за короткий промежуток времени в совершенно неузнаваемый вид, используя только свои руки и зубы. Небритый, наблюдая за фианско трейдера, Водошевленно болел за последнего, всячески подсказывая тому те или иные действия. В конце концов, трейдер, сильно вспотев и получив невероятную одышку отошел в сторону и стал, наблюдая за необычайно сильным животным, обдумывать, что он еще может сделать в данной ситуации. «Накинь ремень на две руки, а затем затяни их вместе!» — послышалась подсказка позади. «А потом наручники застегни, тогда он никуда не денется!» Совет выглядел действенным. Поэтому трейдер принялся сперва отбирать ремень у мента, который болтался у того на руке. А затем, сделав большую петлю, постарался, словно ковбой с лосо, накинуть его на две трепыхающиеся руки. Не сразу, но это все же удалось сделать. Затянуть петлю оказалось еще проще. Сведя руки животного вместе, теперь оно не могло раскидываться ими по сторонам, а лишь сгибать и разгибать в локтях. Встав сбоку на безопасном расстоянии, трейдер затянул ремень на руках еще сильнее – зафиксировал портупею, чтобы петля не растянулась. После он достал браслеты и, с трудом просовывая металлические дужки между запястьями, застегнул их на руках животного. — Красава, братишка! — радовался за трейдера небритый. Теперь сошедший с ума мент мог двигать лишь одновременно двумя руками. Присесть или залезть на решетку локалки, вытащить руки из решетки или опустить их он не мог. Отойти от нее он тоже был не в состоянии. Трейдер присел на корточки, не опасаясь, что животное сможет захватить его или укусить, и попытался дотянуться до ремня на поясе мента, на котором висели ключи. Но каждый раз, когда трейдер просовывал руки через решетку, мент в попытке укусить его наклонялся корпусом тела вперед. Связанные наручниками руки не давали ему это сделать в полной мере. Но во время самого этого действия, в силу механики человеческого тела, животное отодвигал поясницу назад, в сторону лестницы, поэтому достать рукой висячий на поясе ключ было невозможно.